Глава 25 пятая. Инга. После лёгкого завтрака мы со Всеславом Андреевичем садимся в его серый гелендваген. В машине пахнет деньгами и властью, а точнее полоцким. Для меня теперь большие деньги и власть будут пахнуть одеколоном гипноз-атланком. Я разбираюсь в парфюмерии. Моя мечта — создать свой аромат. Я даже могу разложить по нотам и базе аромат. Спросить у Полоцкого, угадала ли я с парфюмом, будет не очень красиво. У Полоцкого всё крутое. Не кричащее, а изысканно дорогое, идеально подходящее ему. У моего папы автомобили скромнее. Альфе самого сильного клана в городе сам Бог велел ездить на самой крутой тачке. Не представляю его в седании, каким бы крутым брендом тачка не была. Для него только огромные машины, как и сам Полоцкий. Всю ночь я не спала и чувствую себя разбитой. Сильно нервничаю, чего только не передумала за ночь. На Артёма я затаила обиду. Тоже мне рыцарь без страха и упрёка. Взял и перепоручил меня Ладиному отцу. А вот Полоцкий с ним уважительно разговаривает. Что в барсе такого, что даже такой крутой мужик, как Ладин отец, признал его за равного? Всеволод Андреевич работает в ноутбуке. Заглядываю, что там. Таблицы, графики какие-то. «Интересно?» — подлавливает он меня. «Очень. Не скрываю я своего любопытства. А что здесь такого?» Секретные дела он решал бы в кабинете, а не в машине. «Играете на бирже?» «Куда без этого сейчас?» Он улыбается, поощряя мой интерес. «Вот ты учишься же, да?» «Еще нет. Я только поступила в университет. Сама. Я очень горжусь тем, что, несмотря на деньги отца, мне самой пришлось зарабатывать на репетиторов». Полоцкий одобрительно кивает кого только одобряет меня или воспитательные методы папы, зажавшего мне деньги и таким своеобразным образом давшему мне пинок под зад во взрослую жизнь. Отношу одобрение Полоцкого на свой счет. Мне приятно его похвала, пусть и выраженная всего лишь кивком. — У тебя есть цель в жизни? — продолжает интересоваться он, и меня это совсем не напрягает. Обычно я огрызаюсь на такие вопросы, а с ним хочется поделиться. Он как-то располагает к себе, задаёт вопросы и чувствуется, что его действительно интересует то, о чём спрашивает. Повезло Ладе с отцом. Такого понимающего отца, как у неё, нет ни у кого из моих знакомых. Мечтательно улыбаюсь и делюсь с ним своей сокровенной мечтой, о которой не знает даже тётя. Есть, конечно. Хочу стать дизайнером одежды и открыть своё ателье мод, самое популярное в стране, а потом и в мире. Говорю, а сама ожидаю его вердикта, как на суде, хотя, по сути, какая мне разница, что подумает Полоцкий, а оказывается, важно». Очень важно, что скажет о твоих планах успешный бизнесмен. Амбициозно. Он разворачивается ко мне, как в сказке про красную шапочку, чтобы лучше слышать тебя, деточка. Только такими и должны быть цели и мечты в юности. Амбициозными. Иначе ничего никогда не добьешься. Улыбаюсь во весь рот дурацкой улыбкой счастливого человека. Ничего такого же он не сказал а вот уверенность в себе и в своих планах мне дал. Мы въезжаем во двор отцовского дома и останавливаемся возле парадного входа. Я бы сейчас прошмыгнула через вход для прислуги, чтобы никто не заметил моего появления, но с Полоцким это невозможно. Всеслав Андреевич внутренне подобрался. На лице меняется мимика. Из добродушного он становится суровым, даже неприступным. Одновременно открываются двери машины и дома. Как ему так удаётся? Он ничего не говорит и уж тем более не повторяет, но стоит ему бровью повести, как его люди понимают, что от них требуется. Он первым выходит из машины, подаёт мне руку, и мы вместе ступаем на первую ступень лестницы. Вас ждут. В глубоком поклоне склонился наш дворянский Коротко и ясно. Я дрожу. Полоцкий чувствует это и успокаивающе кладет свою ладонь на мою руку. «Все будет хорошо!» Склонившись, шепчет он мне на ухо. «Я не позволю, чтобы тебя обидели!» К нам навстречу вылетает мой отец. Резко останавливается, словно налетев на невидимую преграду. «Всеслав Андреевич, какая честь для меня!» Отец сгибается в поклоне. «Проходите, пожалуйста!» «Что за черт? Откуда отец знает Полоцкого?» «Я напрягаюсь. Не нравятся мне эти подковерные игры. Отец знал, что я у Полоцкого? Откуда?» «Или он просто знает все слова Андреевича как бизнесмена?» Полоцкий чувствует мое напряжение и опять пожимает легонько руку. Всё равно расслабиться не удаётся. Я ожидаю какой-то подставы. То ли от отца, то ли от Полоцкого. Ладошки становятся влажными от неосознанного страха. И это расстраивает меня ещё больше. Мы идём в гостиную. Полоцкий не отпускает мою руку, чувствуя себя заложником. Сзади семенит отец». Мне сквозь землю хочется провалиться, глядя на его заискивающее поведение. Да что с ним такое? Отец, конечно, не храбрец, но я никогда не видела, чтобы он так под кого-то прогибался. Прячу глаза от его взгляда. Отец унижает не только себя, но и меня. На пороге гостиной я спотыкаюсь о раздевающий взгляд мельника. «Все, мне конец. Откуда он здесь?» «Сидит, вальяжно развалившись на диване, ведет себя, как у себя дома. Что делать?» Мои мысли лихорадочно заметались. «Витя, как ты здесь?» Вежливо спрашивает Полоцкий, умудряясь голосом показать, кто здесь главный. «Ингу вот поджидаю!» Осклабился мельник. «А ты, как и обещал, любезно привез ее мне?» В его голосе угроза. Я рванулась, но крепкая рука Полоцкого держит меня стальной хваткой. Я чуть не падаю. Слезы катятся из глаз. Не могу больше сдерживаться. Как он мог? Спроси меня сейчас, кто он. Я не смогла бы дать ответа. В этом он вместились все». Артём и Полоцкий, отец и Мельник. Ты ошибся, Витюша. Я привёз Ингу домой собрать вещи. Беги наверх, собирайся. Отпускает меня Полоцкий, ободряюще улыбаясь. Я несусь в свою комнату. Нужно забрать самое важное — документы и деньги, которые я скопила. Откуда они все друг друга знают? Стоит ли сейчас уезжать обратно? Может остаться? Ага, и прямо в объятия мельника. Он не станет тянуть до свадьбы сына. Это я уже поняла. Лихорадочно бросаю в небольшую спортивную сумку самое необходимое. В чемодан то, что нужно, но смогу обойтись. Если не удастся забрать чемодан, уеду только с сумкой. Дверь бесшумно отворяется, и я замираю. Поворачиваю голову, на породе стоит человек, о котором я забыла. Но он обо мне всегда помнит».